Глава первая. В вечные ночи. Падение было недолгим. Кажется, куда дольше Таша понимала, что выпала не с потолка, а из зеркала на стене. И теперь уже не падает, и по инерции летит по комнате ногами вперед. Она замерла в воздухе, не ощущая собственного веса. Потом тело будто само приняло вертикальное положение, чтобы ноги могли мягко коснуться земли и опереться на пол. «Не стоит благодарности», — сказал Алекса, опуская руки. Таша кивнула, все равно благодарна, заново свыкаясь с ощущением собственной тяжести. Вернувшийся вес навалился на нее, стоило подошвам сапог коснуться каменных плит. «Странно. Каждый день носишь это тело и не чувствуешь, а стоит чуточку побыть невесомой». Вот все и в сборе, добродушно молвил встречавший их мужчина. Он был длинным точно жертв, с залысинами на седых висках, тонким носом и ртом узким, как щель почтового ящика, не Эирдаль, колдун. Во всяком случае, вряд ли он носил темную мантию просто для красоты. Картер Энтара», — проговорил Найдж, позвольте представить вам Ташу Кармайкл». Безмерно рад знакомству! колдон церемонно поклонился прошу за мной я провожу вас в ваши спальне». а как же ваша встреча с лицами более высокопоставленными чем я состоится завтра утром освещая им путь фонарем картер прошествовал по каменному полу неприкрытому даже соломой в комнате не было ничего кроме зеркал в резной старинной раме «Вашу просьбу о соблюдении инкогнита удовлетворили для всех кроме избранного круга лиц «Я завербовал вас во время последней отлучки в долину, так что не особо болтайте о венце в своих комнатах. У наших сообщников слух тонкий». «Даже слишком», — мрачно думала Таша, следуя за колдуном по лабиринту погруженных во тьму коридоров. Ей было холодно даже в куртке на меху и плотном шерстяном плаще. Казалось, стены и пол этого места источают нечто такое, что пронизывает льдом до самых костей. Запах тлеющих цветов бил по ноздрям, так что Ташу потихоньку начинала мутить. Судя по всему, они очутились в самом настоящем замке. Длина переходов, высота потолков и количество лестниц поражали. Узкие окна бойницы располагались слишком высоко, чтобы Таша могла в них выглянуть, да и при картере она едва ли осмелилась бы. Освещать все это великолепие, видать, было чересчур хлопотно, Нигде она не заметила ни единого светильника, факела или даже простой свечки. С другой стороны, обитателям этого замка света не был особо нужен. Таша не сразу поняла, что ей не мерещатся искры на стенах. Черный, матовый, грубоотесанный камень едва заметно мерцал, даже когда на него не попадал свет. Казалось, пробей его тонкую прозрачную оболочку, и увидишь под ней ночное небо, перемигивающееся звездами, заключенное в каменную клетку. После подъема по крутой винтовой лестнице на самую вершину небольшой башенки колдун распахнул дверь, ожидавшую гостей в конце пути. — Комната для юной Лен и Алекса Саентара, — объявил Картер. — Слуги вскоре к вам заглянут, принесут дрова и белье. Аромат затхлостей и плесени вынудил Ташу поморщиться. Потрёпанный ковер на полу разменял не один десяток лет, портьеры на окне тоже знавали лучшие времена. Стекло небольшого круглого зеркала на стене было таким мутным, что почти ничего не отражало. Хорошо хоть камин наличествовал, как и широкая кровать с балдахином. Всего одна. Таша не успела ничего спросить, прежде чем Алексес столкнул ее внутрь и, бросив через плечо «благодарю», решительно прикрыл дверь одной рукой перебирая четки, зажег на ладони волшебный огонек. Обошел комнату, осматривая каждый пустой угол, заглядывая за портьеры, под кровать и даже в приткнувшийся рядом с ней сундук. Проверил отхожее место старого образца, маленькая ниша с деревянным сиденьем, вони, с которой заглушали лишь узкая дверь, да вездесущая цветочная гниль, которой в замке пропахло все. Простучал столбики, на которых крепился пыльный тяжелый балдахин, Ничего не обнаружив, он пропел пару слов, отчего в воздухе перед ним плыхнула пара огненных символов, и когда те и стаяли бесцветной дымкой, обернулся к Таше, наблюдавшей за его действиями. «Надо же, даже шпионских безделушек нет. Впрочем, осторожность все равно не помешает». Таша и ощутила, как нагревается под рубашкой янтарная подвеска, одновременно с тем, как в сознании прошелестел его голос. «Прости, что не предупредил заранее, но для рассвета мы с тобой, любовники». «Почему?» — только и смогла вымолвить Таша от изумления, забыв, что отвечать должно не вслух. Пробный сеанс ментальной связи через украшения они организовали еще утром, и это оказалось несложно, Требовалось лишь представить образ того, с кем хочешь связаться, сжимая подвеску в кулаке. Когда янтарь становился теплым, сосредоточиться на том, что хочешь сказать, и собеседник слышал твой голос в сознании так же ясно, как если бы ты говорила вслух. Иначе нас всех раскидали бы по разным концам замка. Членов конкурирующей организации лучше держать подальше друг от друга, на всякий случай. Но над юными влюбленными, лишь недавно обредшими счастье взаимной любви и немыслящими жизни друг без друга, все же сжалились. Взмахом руки, заставив огонек перекочевать на плечо, Алексас взбил пуховый тюфяк, наверное, проверял на предмет обитающий в нем живности. Комната, Найджа, готов поспорить, расположена как можно дальше от нашей. Посовещавшись, мы решили, что спать со мной тебе будет привычнее, чем с ним. Крыть доводы было нечем. В конце концов, в одной комнате с братьями-сэмперами Таша спала не раз и не два, но все равно отвернулась, надеясь скрыть смущение, и подошла к окну, чтобы отдернуть портьеру. Зрелище, представшее взору сквозь заиндевелые стекла, превзошло все, что она могла ожидать. Просторная лесистая долина с зазубренной кромкой гор на горизонте и заснеженными просторами, голубыми в лунном свете. Долина внутри долины. Мы где-то в Лангорнских горах. На карте, если помнишь, нанесены лишь ближайшие горы, а дальше неизвестные земли. Алексас подошел ближе, встав за ее спиной. Замок вполне может располагаться в каких-нибудь двадцати милях от Фарлуэла. Или вообще под горами. Под горами? На этот раз Таша ответила как положено мысленно сжимая подвеску в кулаке а откуда тогда лес и звезды если думаешь что амадею не под силу сотворить такое ты ошибаешься алексис щурясь смотрел на заснеженный лес полагаю замок выстроили Эйрдали еще до свержения амадеев в таком месте удобно наслаждаться жизнью периодически наведываясь в долину дабы подкрепиться и обзавестись новыми слугами но потом замок нашла зельда и прибрала к рукам вместе с хозяевами попутно немного усовершенствовав но неужели конечно эта долина защищена чем то помимо природного расположения ответила аксса предугадав вопрос иначе зельду нашли бы куда быстрее чем она того хотела таша рассеянно взлохматила челку неотрывно глядя на звездное небо как там арен Получил ли ее весточку? Отправился ли за ней? Наверняка он поехал как только смог, но Ташин след теряется где-то в Брасилиане, и теперь найти ее будет той как непросто. Впрочем, она не была уверена, что хочет, чтобы ее находили, как бы абсурдно это ни звучало. Если стравить Лиара с Зельдой казалось ей очень даже неплохой идеей, то подвергать такой опасности Аарона... Тишину прервал робкий стук в дверь. Дождавшись крика Алексоса «Войдите!», в комнату прошествовали и вежливо поприветствовали гостей две молодые служанки. Одна тут же принялась застилать постель, другая возиться с камином, и вместо ожидаемого аромата цветочного тления, которым вияло от айрдалий, Таша почуяла совсем иные запахи. «Они... люди?» — удивленно спросила она. «Именно!» Алексас пристально наблюдал за служанками, делающими свою работу. «Скажешь мне, что с ними не так?» Девушки были в зимних сапогах и в тулупах поверх шерстяных роб. То ли в комнатах слуг не топили, то ли хозяева замка искренне заботились, чтобы они не простыли. В конце концов, больные люди едва ли хороши на вкус. Это было предсказуемо. То, что нечисть, хозяйничающая в замке, Нис не зайдет до того, чтобы собственноручно прибирать свою огромную вотчину. Но до этой секунды Таша предпочитала не задумываться о том, кого Эйрдали и Обратни используют в качестве слуг. «Они какие-то послушные», — сказала она, когда девушки безмолвно удалились, закрыв за собой дверь. «Их лица!» «Будто они всю жизнь только и мечтали служить кровожадные нечисти». Смяв волшебный огонек в ладони, Алексос поправил пуховое одеяло. «Верно?» Приветливо умиротворенное выражение на лицах, добродушная полуулыбка, застывшая на губах, и наивная пустота во взгляде. Такая пустота бывает у новорожденных, и тут далеко не у всех. Таша видела немногих младенцев, однако лив уже из колыбели наблюдала за окружающим миром живым и крайне заинтересованным взором явно размышляя, как в будущем будет интересно исследовать тот или иной предмет с точки зрения обоняния, осязания и вкуса, даже если это окажется редкостной гадостью, а все вокруг будут вопить нельзя. Особенно, если все вокруг будут вопить нельзя. Глаза крошки Лив были куда более осмысленными, чем у этих людей. Ирдали их зачаровали? Но Орек когда его очаровывала Каэрмиль. Ты рассказывал, что он вел себя совсем не так?» Сдернув сапоги, алексис развалился поверх одеяла, раскинув длинные руки. «У Орека Нормана куда более сильная воля, чем ты можешь себе представить. Этим девочкам наверняка внушили послушание единственный раз, а с тех пор время от времени обновляют чары. Хотя они и так надолго останутся покорными. Орек же сопротивлялся все то время, что прожил с Скайермиль. А ведь она постоянно держала мужа под ментальным воздействием». Алекс соскачнул головой. «Но он любил. Ты удивишься, сколь многому может противостоять искренне любящий». «Только вот его жену это не спасло», — тихо сказала Таша, присаживаясь на противоположный край кровати. Орек так и не согласился сам нанять убийцу для любимой супруги или подлить яд ей в суп». Хотя Каэрмиль, полагаю, очень на этом настаивала. Тогда после убийства младших Норманов было бы легко повесить на Орека по крайней мере одно убийство, после чего избавиться от него руками стражников и судей. Да чего ужасная судьба. Потерять любимую, брата, невестку, едва не потерять племянников и чуть не быть убитым самому. И все из-за одного единственного Эйрдаля, влезшего в твою постель и даже когда Аарон разоблачил убийцу, вроде бы навсегда изгнав ее из герцогского дома. «Почему все-таки норманы?» — спросила Таша в такт своим мыслям, хмуро глядя на пламя, разгоравшееся в камине. «Зачем Эйрдалем сдался Клаус Хебер? Я могла бы подумать, что чаша просто месть за клеймо, что Кейрмиль предложила подкинуть ее ореку, когда в рассвете стали думать, кого из герцогов использовать для покушения на короля. Сама она не видела клейма, которое Аарон выжег на лбу Кейрмиль в наказание за однако Джейми некогда описал ей сцену разоблачения Эйрдаля во всех подробностях. К тому же Кейрмиль воздействовала на его сознание, а это должно было сыграть роль при досмотре памяти. И сыграла. «Не спеши с выводами», — качнул головой Алексас, «Мнится мне в сложностях с досмотром памяти Орека». Повинна не Каэрмиль. Во всяком случае, и не только она. А кто еще? Аарон. Таша расширила глаза. С чего ты взял? Он что-то сделал с сознанием Орека, помнишь? Чтобы человек, переживший то, что пережил наш герцог, за одну ночь перестал тосковать и нашел в себе силы жить дальше? сомневаюсь что это было достигнуто путем одной лишь душеспасительной беседы? «Аарон выстроил в сознании орека ментальный барьер, но сделал это не так филигранно, как когда менял твою память. Не видел в том нужды. На этот-то барьер в итоге дознаватели и наткнулись». Алексас зевнул, прикрыв рот ладонью. «Но сомневаюсь, что Зельда стала бы прислушиваться к советам кэрмиль будь они продиктованы одной лишь обидой. А теперь, пожалуй, нам обоим не помешает немного вздремнуть». Таша без лишних слов поднялась на ноги, чтобы расстегнуть плащ и привычно занавесить им зеркало. Вернувшись к кровати, скинула куртку, жилет и сапоги. Оставшись в штанах, носках и рубашке, рискнула заползти под одеяло. От соприкосновения кожи с ледяной тканью мигом стало еще холоднее. Согреть им постель никто не соизволил. «Не легаться, не пинаться, не храпеть», — предупредила Таша вслух, устраиваясь поближе к краю и отворачиваясь к стене. И не юрзать. Может, заодно по старой традиции положить между нами обнаженный меч?» Она слышала усмешку в голосе Алексоса, взбивавшего подушку. «Дабы ты не сомневалась в чистоте моих помыслов». «Так и быть, поверю на слово». «Премного благодарен, моя королева. Я знал, что вы проявите благоразумие и побоитесь испортить прорезями свой прекрасный новый наряд». Слушая треск, сопровождающий танец огня в камине, и разглядывая резьбу, которой неизвестный мастер украсил деревянные изголовья их кровати, странные люди с оленьими рогами танцевали на поляне с альвийскими девами, станы которых облекали лишь цветочные лозы. Таша едва заметно улыбнулась. Что ни говори, с Алексом она даже в логове кровожадной нечисти чувствовала себя не так плохо. «Значит, утром отправляемся за Ташей?» — спросила Лив, перескакивая через две ступеньки. Жилые комнаты располагались под самой крышей. Гулка эхо ее шагов, разбиваясь о светлый мрамор, разлеталась среди беленых стен. Лестница в школе волшебников была самая обычная, широкая, каменная, вьющаяся в несколько пролетов через все этажи. Правда, Лив показалось, что после первого пролета ступеньки на следующих стали не такими крутыми вот будто специально уменьшились, чтобы ей удобнее было по ним бежать. аран кивнул, без труда поспевая следом. «И скоро мы вернем их с Джемми домой, да?» «О!» Наконец, добравшись до третьего этажа, Лив деловета обозрела длинный широкий коридор со множеством дверей, чуть поодаль изгибавшийся под прямым углом. Откровенно говоря, в нем не было ничего особо выдающегося, Те же простые беленые стены, светлый мрамор на полу, аскетичные дубовые двери, вделанные в полукруглые арки. Но Лив догадывалась, что внутри самой школы волшебство просто не кричит о себе, хитро маскируясь за внешним отсутствием красоты и излишеств. Прячется до нужного момента, и это вызывало в девочке жгучий азарт, подстегивавший однажды разгадать все тайны этого места. «Твоя комната», — сказал сопровождавший их иллюзионист, открывая ближайшую дверь. «Держи ключ». Лив послушно наклонила голову, позволив повесить себе на шею бронзовую цепочку с маленьким ключиком. «А где дядя Арен будет спать?» «В соседней комнате. Не волнуйся, он с тобой посидит, прежде чем уйдет. Правда, дядя Аарен?» Тот смиренно кивнул. «А я не просплю момент, когда нам надо отправляться?» «Тебя будет. Вполне успокоенная этим, Лив прошла внутрь без отлагательств, скидывая плащ. Оглядела мансардную комнатку, обставленную простыну со вкусом, маленькую и очень уютную. Еще более уютной она стала, когда мастер взглядом заставил вспыхнуть цветастый светильник. Надо же, ему и заклинаний не нужно, как всем магам. «Да завтра?» — неуверенно изрекла Лив, глядя на волшебника. Тот улыбнулся вместо ответа, прикрывая дверь, чтобы уйти, пожелал ей спокойной ночи. «Вы тоже идите спать, дядя Аарон», — решительно сказала девочка, присаживаясь на край кровати, сколоченные из сосновых досок. «Я и так засну, а вам завтра тоже рано вставать». «Точно заснешь?» «Точно!» Это только Таши, кошмары снятся, а со мной все хорошо. Амадей печально усмехнулся, в свою очередь пожелав ей приятных снов, направился к выходу. Дядя Аран, а мы можем попросить мастеров вылечить ту дурацкую порчу, из-за которой мама не может к нам приехать, вдруг сообразила Лив. И по зеркальцу, наверное, с ней отсюда можно связаться. В школу-то ваш брат не доберется. Аран замер на пороге. «У нас в деревне эпидемия, Лив», — сказал он, не оборачиваясь. «Помнишь?» «То есть маме пока к нам нельзя? Но мама-то об этом не знает. Может, пока нас нет, она уже и приедет в Фарлойл. Таша же ей писала, где мы. Она говорила...» «Нет ничего невозможного в этом мире», — сказала Мадей тихо. Лив смотрела, как за ним затворяется дверь. Ладно. «Может, дяде арану пока неудобно просить мастеров еще об одной услуге, но Лив возьмет, да и попросит прямо завтра. В конце концов, если мастера готовы лезть за Ташей в лугово злого Амадея, то уж с насланной им порчей наверняка справится. Довольная девочка разделась и хлопнула в ладоши, заставляя светильник погаснуть, и когда последние лучики света растаяли во тьме, закрыла глаза, Почти видя, как они, старшие входят в башню звездочета, а там мама с госпожой Лиден вдвоем лепят так любимые лиф черничные пирожки. аран постоял за дверью, прислушиваясь. Убедившись, что тишина остается тишиной, неслышно зашагал вниз по лестнице. Покинув школу, Амадей прошел по липовой аллее, туда, где у могучего дерева с раздвоенным стволом, Дожидались его четыре фигуры в темных плащах. Девочка в порядке? Спросила одна голосом мечницы. Арен кивнул. Что с драконом? осведомился он в ответ. Плетит следом за нами, ответила вторая, подозрительно напоминавшая о мастера заклинателя. Не беспокойтесь о дочери, гириан за ней присмотрит, не говоря уже о библиотекаре, травнице и школьниках. Надеюсь сумрачно произнес сара и добавил скорее для себя, иначе она таких дел может наворотить. Учитывая, что предстоит стоит нам, со смешком заметила третья фигура, в которой без труда узнавался иллюзионист, ее способности в этой области могли бы пригодиться. Четвертая фигура так и не подала голос, лишь вскинула руки, и с кончиков ее пальцев пылились потоки синих искр, колючими вспышками отразившиеся в иметистовых глазах. «Я пойду последний, молвила мастер-странница, когда искры сформировали сияющую арку в человеческий рост. Мечница шагнула вперед, сжимая в ладони рукоять невидимого меча, ждавшего своего часа на поясе. Миг! И мастер исчезла в синем сиянии. Выждав пару секунд, за ней последовал заклинатель, затем Арен, подчиняясь приглашающему жесту иллюзиониста. Искры мгновенно погасли. Для Амадея можно было обойтись и без заеющих фокусов. Глядя на место, где только что сияла волшебная арка, молвил вермиллион Марли, сменивший белое одеяние мастера, на обычный костюм зажиточного горожанина, не могла сразу сделать нормальный невидимый поход. Странница лишь плечами пожала. Для гостей все нужно делать красиво. Мастер иллюзионист засмеялся, и волшебник с волшебницей шагнули вперед, исчезая в пустоте. Сыграй со мной в Устейн, требует лив, повисая на шее у Джейми. Тот лишь бурчит, что-то неразборчиво скрипя пером по бумаге не отрывая взгляда от страниц позаимствованного у господина Герена Талмуда пространственно-временные соотношения, теория и практика. «Сыграй!» «Я занят, не видишь?» «Сыграй!» «Ну вот что с тобой делать?» досадливо восклицает Джемми, когда Лив бесцеремонно дергает его за кудряшки. «Оторвись от трудов научных и обрати внимание на ребенка», советует Таша, облизывая палец, и перелистывая страницу. До сего момента она мирно читала, лежа на кровати. Хотя Джейми выделили свою комнату, так сложилось, что дневал у Нуташи. На практические занятия они с Алексасом уходили в сад, но теорию колдуну-недоучки комфортнее было учить в присутствии своей королевы, равно как и отдыхать. Последнее, правда, случалось нечасто, Летом в эти редкие часы Таша обязательно вытаскивала его на улицу, чтобы книжный червь немного проветрился. Но сегодня вместе с первым снегом началась зима. Лив же проводилась с сестрой все время, что не занимала школа, немногочисленные домашние обязанности и периодические прогулки с местной ребятней. Если Лив хоть как-то влилась в фарлойлское общество своих ровесников, Даша и ее рыцари предпочитали проводить свободное время втроем. Ребят их возраста в деревне жило не так много, а с теми, кто жил, им было неинтересно. Джеми не мог разговаривать с людьми, что не в силах были легко поддержать беседу о восстании Заречной из 148 года третьей эпохи алиграна а Алексис считал ниже своего достоинства общаться с деревенскими молодцами и соблазнять деревенских девиц. Наташу местные девушки смотрели как на инородный элемент, слишком чуждый, слишком выделяющийся. Привичать ухаживание местных парней она не собиралась, после всего пережитого было не до того. Что в школе, что на деревенских празднествах парочка добровольных изгоев не задерживалась дольше необходимого, спеша домой или куда-то еще, но главное — вдвоем. С третьим всегда наблюдающим за задворок сознания. «Так я должен развлекать твою сестру, пока ты спокойно изучаешь труды научные?» «У меня не труды и не научные». Таша достаточно хорошо знает Джейми, чтобы понимать, тот не издевается. Больше всего мальчишку возмущало, когда его заставляли отдыхать, пока другие проводят время с пользой. «И попробуй убеди его, что нельзя учиться круглосуточно». Если бы их с братом тело не брало свое и не вырубалось в какой-то момент прямо над очередной книгой, он бы, кажется, и не спал вовсе. А что? Таша поднимает книгу так, чтобы ее рыцарь рассмотрел обложку. Что еще за лунный ветер, хмурится тот? Свежий роман на Курида. Он рисует книги в гравюрах новые венье». Этот сделан по истории писательницы Сафари, и он про вымышленный мир, очень не похожий на наш. «И ты читаешь такую ерунду! Там же текста три странички!» «Побольше!» Даша снова разворачивает книгу к себе. «В обычных книгах авторам приходится описывать внешность героев, их действия, место, где действие разворачивается. Здесь все нарисовано, и появляется возможность печатать одни диалоги, которые в данном произведении многие хвалят» да ну облизнув палец таша перелистывает пару страниц возвращаясь назад месть может только разрушать зачитывает она из самого мстителя она разрушает в первую очередь банально но верно неохотно соглашается джейми таша снова облизывает палец что такое осуждение всего мира продолжает она вернувшись еще чуть раньше против боли того кого любишь Я бы поспорил. Когда у тебя будет любовный опыт, поймешь, снисходительно бросает Таша, листая до следующей загнутой странички. Сама она подобным опытом, правда, пока тоже не умудрена, но представить себя на месте героев, вынужденных выбирать между счастьем близкого человека и осуждением общества, могла легко. Любви, огня и кашля от людей не утаишь. Опять про любовь? Бе! Смешно морщась, подтверждает Лив. «Любовь — двигатель жизни», — замечает аран переступая порог. Он всегда знал, когда дети сидят без дела, и в таких случаях всегда входил в комнату без стука. Все в этой жизни делается ради любви. Пусть иногда это любовь не к одному человеку, но к людям вообще. Или к деньгам, или к некой далекой цели если говорить о людях, которые двигают историю. «Любовь к деньгам — не настоящая любовь», заявляет Лив, бесцеремонно вскарабкиваясь на колени Джемми. О, у тех людей, о которых я говорю, это даже не любовь, это страсть, мания, которые все же суть разновидности любви, пусть и фальшивой» аран присаживается на кровать рядом с потесневшейся Ташей. «Все дело лишь в том, что для чувств своих они избирают неверный объект поклонения». Джимми сосредоточенно грызет губы, прежде чем вскинуть голову. «Святой отец! Я тут заглядывал в учебник истории и наткнулся на раздел про свержение Амадеев». Саша поспешно садится, хотя, возможно, ей только чудится, что светлые глаза приемного отца темнеют. «Не сомневаюсь», — произносит Таран, пока снежинки тают на его плечах. Великая глава нашей истории, повествующая о том, как шестеро алчных и властолюбивых мерзавцев были убиты, несмотря на упорные сопротивления и адамант, сожженный в ходе битвы. Я подумал, что мне пора рассказать историю до конца. Под взглядом Мамадея Джимми едва заметно съеживается. «Простите, я не хотел...» «Не волнуйся, дерзостью не сочту». Аарон отворачивается, глядя в темное окно. «Стало быть, тебя интересует та ночь». Мальчишка опасливо кивает. Пристроившись под бок к Таша покошачьи бодеет его лбом в плечо, не желая оставлять арана наедине с тем, что сейчас всплывает из недр его тысячелетней памяти. Приобняв ее рассеянным, едва ли осознанным жестом, какое-то время Амадей молчит. «Мы ждали, что это случится», — наконец заговаривает он негромко и неторопливо. «В тот год нам пришлось тяжело». Раньше воины контролировали погоду в долине, но в тот год, даже объединившись, не смогли ничего сделать ни с летней засухой, ни с затянувшейся зимой. Что-то сопротивлялось их силам, будто природа вдруг стала обладательницей собственной злой воли. Логичным следствием явился голод, и по всей долине вспыхнули междоусобицы. Люди дрались друг с другом за зерно и скотину, на дорогах хозяйничали разбойники, надеясь добыть себе хоть немного еды. Перепуганный народ хлынул в города, где и без того не хватало пищи. Нам приходилось закрывать городские ворота, а отчаявшиеся люди пытались взять их штурмом. Арон прикрывает глаза даже сейчас, шестьсот лет спустя. Отвершили дело Тиф и ведьмина лихорадка. Мы лечили и кормили тех, кого могли, но нас не хватало на всех. «Ужас!» — содрогается Лив, и Джимми неуклюже гладит девочку по голове. Таша улыбается сестре, но улыбка выходит натянутой. Она, росшая в один из самых благоприятных периодов в истории долины, спасибо его величеству Шейлериару, может только представить, каково это — война, голод и эпидемия, и одна мысль о подобном кошмаре бросает в дрожь даже ее, что уж говорить о ребенке. Естественно, после такого власть Мадыев пошатнулась, продолжает Аран, особенно после того, как Ликбер вызвался помочь нам наколдовать дождь и преуспел. После этого его авторитет вознесся до небес, а наш рухнул почти окончательно. «А как вы с ним познакомились?» — в голосе Джеми пробивается благоговейная хрип отца с лигбером «Все маги, стоило им закончить обучение, представали перед Амадеями для назначения в тот или иной город или деревню. Тогда на каждую пару деревень должен был быть свой маг». В то время еще не существовало деления на колдунов и волшебников, даже школ не было, и знания обычно передавались от учителя к ученику. Таша знала, о чем он. До появления школ старые маги, чувствуя приближение конца, еще одна привилегия обладателей дара, выбирали себе преемника и учили его всему, что знали, Для одаренных детей то была единственная возможность стать настоящим магом. Но вот однажды из ничем не примечательные деревеньки... Шеловки в Заречной, уточнил Джейми с трепетным придыханием. Там, где сейчас Заречная точнее. Таша лишь фыркает снисходительно, устраиваясь поудобнее. В объятиях харона ей так уютно и тепло, как прежде бывало только в маминых, и еще чуточку теплее, должно быть от чувства абсолютной защищенности, которое всегда появлялось рядом с ним и которого не могла подарить даже мама, не говоря уже о родном ее отце. К двум нашим сестрам, правившим Арпагеном и окрестностями, прибыл красивый улыбчивый юноша, светловолосый, зеленоглазый, чем ты на вас с Алексасом был похож. Как Джимми не силится сдержать горделивой улыбки, он не может. И силен, как два мага уже тогда. Арпагенский воин, ее звали Зельда, назначила его штатным магом в городскую стражу. Как выяснилось позже, чтобы держать поближе к себе. И на досуге часто с ним встречалась. Глядя на Амадея снизу вверх, Таша ширит глаза, Она что, с ним... Нет, иначе мы бы об этом узнали. Она помнила, что бывает со сбранниками Амадеев, нарушивших запрет, и слишком любила его для этого. аран недолго молчит. Ей довольно было простого человеческого общения, осознание, что у нее появился друг, почти равный ей, примерно то же, что у нас с Лори. Но если Лори не интересовали секреты магического искусства, то лигбер попросил Зельду обучить его заклятиям, о которых ему могла поведать только она. По-дружески. А разве маги знали не все, что знали вы? Тогда разделение на уровни еще не существовало, но если считать по нынешним меркам, Маги обходились заклятиями до седьмого уровня включительно. Это не мешало им изобретать собственные заклинания, и все равно в те времена человеческие маги были сильно ограничены в возможностях. Мы передали им далеко не все из того, что знали и открыли сами. В основном потому, что эти знания могли убить неосторожных, и потому что, попав не в те руки, Они грозили обернуться великими бедами. Но отчасти и потому, что мы считали истинное магическое мастерство привилегией Амадеев. Но это... Джимми осекается, спеша прикусить язык, забыв, с кем имеет дело. Нечестно, хотел сказать ты. Амадей спокойно кивает. Верно. И я снова повторю, что понимаю, Ликбера. Понимаю, почему он решил, что век Мадеев истек. «Зельда сообщила ему все, что знала, да?» — спрашивает Таша тихо. «Почти». Ликбер схватывал все на лету, и это опьяняло Зельду. Подталкивало рассказывать ему о заклятиях сложнее сложнее. «Их дружба продлилась десять лет». И за это время Ликбер достиг таких успехов, что ни один людской маг не смог бы с ним сравниться. И, конечно, все узнаваемое он скрупулезно записывал. В какой-то момент он подал в отставку, сказав Зельде, что хочет повидать долину. Та, конечно же, отпустила его как иначе. К тому же его присутствие причиняло ей не меньше мук, чем радости. Разлука. Должна была помочь ей справиться с недозволенными чувствами, и отправился в путешествие по Алиграну, разъезжая по деревням и селам, демонстрируя их жителям свое могущество, после чего предлагал детям с даром идти к нему в ученики. Кто-то боялся нарушить многовековую традицию. Как так вместо одного преемника набирать целую араву, Однако многие соглашались. Через несколько лет первые ученики Ликбера Великого были готовы выйти в люди. Затем Ликбер заинтересовался драконами, отправился в горы, чтобы изучать их. И стал всадником одного из них. Подобные истории случались прежде всего пару раз, но если перед другими всадниками народ трепетал, то Ликбера стал боготворить. Он умел произвести на народ впечатление. Правда, вскоре он полюбил девушку по имени Лина, а, как известно, либо дракон, либо человек. лигбер решил не упускать ни того, ни другого и разорвать связь с драконом, тогда, когда в ней уже не будет нужды, а пока обручился с Линой и предоставил ей терпеливо ждать будущей свадьбы. «И как ко всему этому относилась Зельда?» — говорит Таша, остро чувствуя жалость. Ненадолго вернувшись в Арпаген из своего затянувшегося странствия, лигбер объявил ей, что навсегда уезжает из города дабы открыть в Адаманте свою школу. Лет через пять, когда все устроится, он разорвет связь с драконом, чтобы жениться. В том, что невеста его дождется, Ликбер не сомневался. Он уехал, и некоторое время спустя Зельда узнала, что народ шепчется о восстании, о том, что наше время ушло с подачи ее возлюбленного. Ей стало очевидно то, о чем Сестра Зрящая твердила уже давно. Дружба с Зельдой для лигбера давно уже превратилась в средство достижения цели. Стать величайшим магом Алиграна, отнять знания у Амадеев и передать их людям, чтобы нужда в нас отпала. аран неотрывно смотрит прямо перед собой. Зельда и прежде чаще всех нас сомневалась в своей миссии. Задумывалась в судилище, что люди не заслуживают нашей защиты, а после всего этого стала стремительно погружаться в болото отчаяния и злобы. Она злилась на Лигбера за обман и на подданных за неблагодарность. Она злилась, что лживого ублюдка, учившегося у нее, народ почитает как нового святого, а от нее хочет избавиться, словно от постаревшего сторожевого пса. Она отказывалась признавать, что ей нужна помощь, и отдалилась от всех нас, особенно от меня и Леара. Ведь в нашей жизни уже появилась Лори, одна из первых ликберовых учениц, и она ничего не говорила, но я заглядывал в ее разум, видел, как вместе с человеком, которого она любила и который предал ее, она с каждым днем все сильнее ненавидит человечество в целом. К чему заботиться о существах, которые, будучи не зверьми, но разумными созданиями, творят то, что приводит их в наше судилище? Убийства, грабежи, насилие, жадные, злые, коварные, жестокие выродки, не помнящие добра, которые им сделали, не ценящие, что мы положили жизни на алтарь служения им наверное когда то люди были лучше но века благоденствия в отправлении мадыев испортили их джейми сидит глядя на амадея с потрясением явно пытаясь совместить облик легендарного лигбера из своей головы с тем лигбером о котором рассказывает аран самаран смотрит в окно где белыми мотыльками мечутся на ветру снежинки смотрит пока Таша не касается кончиками пальцев его руки, лежащей на ее плече. Этим прикосновением она возвращает в его глаза теплые краски жизни, и Таша очень надеется, заглушает сомнения, которые не могли не отзываться в нем холодным эхом. А потом был этот дождь. И Дамнары, прорвавшиеся из бездны, тут же продолжает Амадей, Таше стыдно за собственный интерес, не позволяющий прервать его. Ей не хочется заставлять Аарона рассказывать о том, что даже сейчас причиняет ему боль, но не дослушать рассказ она не может. Кристаль говорила о бездне и тварях, обитающих в ней, но не о том, как с ними бороться. Мы и представить не могли, с чем столкнемся. И слабейший Домнар, Страшнее, чем виспы с белой топи. Первый из них на нашу беду объявился в окрестностях Арпагена. Наши сестры попытались его остановить, но оказалось, что тварь куда сильнее, чем кажется. И тогда Зельда решила сжечь ее магическим огнем, изобретенным ее самою, пламенем Кизелиды. Джемми столкнулся с ним в штаб-квартире Венца. Летом. Огонь, испепеляющий живых существ, не трогая остального, едва слышно бормочет тот, нервно качая на коленях притихшую лив. Таша испытывает странную гордость, когда понимает, сестра слушает рассказ без малейшего страха. После Зельда убеждала нас, что не рассчитала силы. Однако факт в том, что огонь вспыхнул по всей деревне, и твари от этого не было ровным счетом ничего. Так мы выяснили, что Дамнары неуязвимы для большинства наших заклятий. Зато сотни человек, женщины, дети, старики. аран прикрывает глаза. Это стало последней каплей. Той искрой, из которой лигбер раздул пожар восстания. Особо фанатичные его соратники даже вывели теорию, что Дамнары находятся под нашим контролем и что сами мы одержимы иными из них, что от истинных возлюбленных богиней, избранных Кристалью, защитников рода людского, остались лишь бренные оболочки, которые надо уничтожить. Мягко отстранив Ташу, Амадей встает во что бы то ни стало и что было дальше спрашивает таша хотя какая то ее часть не слишком хочет об этом знать арен смыкает в замок руки за спиной вглядываясь в зимнюю тьму леденевшую за стеклом нам было известно о настроениях наших подданных и мы не могли просто убить А осудить его было не за что мысль о тайном убийстве нам притила Да и решись мы на него, сторонникам ликбера не составило бы труда свести концы с концами, что лишь подогрело бы ненависть к нам. Так что мы собрались в шестером, чтобы обсудить положение дел в адаманте в нашем сляром судилище. А некоторое время спустя обнаружили, что к судилищу стекается народ. С оружием в руках, возглавляемый Ликберовыми учениками, Амадей бесстрастно смотрит вперед. Точно во мраке ему открываются картины былого. Пятеро из нас сказали, что нужно бежать. Конечно, мы могли расправиться с восставшими, но что бы нам это дало? Участь тиранов, вечность правления огнем и мечом? Мы приняли, что наше время истекло. Мы согласны были уйти. Да только Зельда вдруг прыгнула из окна К тем, кто осмелился бросить нам вызов И обнажила меч Голос Сарана ровный, но паузы становятся все дольше Таша жалеет, что не может снова ободряюще коснуться его руки Мы прыгнули следом Мы пытались ее остановить Сперва одними словами А Зельда хохотала и рубила без разбору, и кричала, что вот она, та участь, которой достойны наши подданные. Кровавая баня и хищные твари, хозяйничающие на просторах Алиграна. История повторяется. Пятьсот лет назад творилось то же самое, а значит, так надо. Значит, лишь через страдания и страх к людям приходит очищение. Значит, нужно дать им то, чего они заслуживают. И тогда вернется то, с чего мы начинали. Вернется золотой век, царивший сотни лет нашего правления. Аарон замолкает, и Таша, научившаяся определять душевное состояние Амадея по цвету его глаз, становится жутко. Его глаза темно-зеленые, цвета болотных вод. «Вы убили ее?» — тихонько спрашивает Лив. «Нет. Хотя после я не разжалел, что не убили. Одна из нас, зрящая, правившая Нордвудом, сильнейшая, встала между Зельдой и очередной жертвой. Наверное, она пыталась обезвредить Зельду, но не рассчитала, что против себе подобный Нужно затратить больше сил Или просто не смогла причинить боль названной сестре Или надеялась, что рука Зельды дрогнет Но как бы там ни было, та не отвела меч Амадей чуть поворачивает голову, равнодушно глядя на белый камень стен Думаю, Зельда хотела остановиться, просто не успела но она опустила меч после и исчезла, прежде чем кто-либо из нас смог что-либо сделать. Лиар вытащил нас из города, как и тело нашей погибшей сестры. Где-то в лесах вокруг Адаманта мы вырыли могилу, а когда закончили, воин погибший попросил Лиара убить его. «Так погибшая зрящее...» была из пары полюбившей друг друга таша неловко завырвавшийся глупый вопрос неловко вмешиваться в трагический рассказ Аарон относится к этому совершенно спокойно да сильнейшая зрящие со слабейшим воином мужчиной сильнейший воин лиар со вторым по силе зрящим и самая слабая пара средняя зельда и ее сестра — третья по силе среди нас. Удачный расклад в какой-то степени, учитывая, кто именно в итоге обратил свои силы во зло. Аарон, скрещивая руки на груди, Лиар удовлетворил просьбу нашего брата. Мы похоронили его вместе с любимой, и дуб, что Лиар прорастил над их могилой, Растет на том месте до сих пор, оплел тела корнями вместо гроба. А когда мы вышли из леса, адамант был в огне. Зельда, выждала достаточно времени, чтобы мы ушли из города, и я оставила людям свой прощальный привет. Леар погасил огонь, но город успел выгореть почти дотла. Тогда. Каменными были лишь дома в центральном квартале. Уцелела только школа. Магия Зельды не пробила защиту Ликбера. Мы вернулись в изгнавший нас Адамант, но спасать там было уже некого. Мы дошли до нашего судилища. Трое, оставшиеся в живых и верные своему предназначению, и там, на пепелище, поняли, почему должны жить дальше. Если мы уйдем, кто остановит Зельду? Но пути наши разошлись. Там же. Ара напирается ладонями на подоконник. Там у судилища открылась правда о том, как и почему умерла Лори. Там Лиар поклялся посвятить жизнь мести, а сестра Зельды, не решившись встать на чью либо сторону, отправилась своим путем в Альвийские леса. Думаю, там она и здравствует до сих пор. Во всяком случае, я почувствовал бы ее смерть. Элиар на время исчез в неизвестном направлении, а я... Я отправился в свое странствие по Алиграну, продлившиеся сотни лет. Скитался по деревням и городам, Лечил больных, воскрешал ушедших, судил тех, кто смог уйти от закона, истреблял монстров в меру своих скромных сил, возвращал веру тем, кто ее утратил. Но задержаться где-то надолго неизбежно влекло за собой риск того, что Лиар узнает об этом и начнет очередной этап игры, в результате которого у меня отнимут тех, кого я полюбил. Я раз за разом зарекался к кому-либо привязываться и раз за разом оступался, потому что был одинок, как никогда, и понимал, если я отрекусь от любви к людям, чем я буду лучше зельды? А еще был и оставался неисправимым эгоистом, всякий раз надеясь, что ли, оружия наигрался. Но любая отсрочка новой игры, сколько бы она ни длилась, месяц или полвека была лишь отсрочкой а почему вы сразу не разыскали зельду уточняет Джимми после долгого молчания не требуется быть чттицом чтобы понять вместо разыскали мальчишка хотел употребить совсем другое слово много причин ее сестра никогда на это не пошла бы я не мог как ни старался Слишком сильными чарами она себя защитила. Алиар? Чего не знаю, того не знаю. Одно время я думал, что он встал на ее сторону, потом понял, что дело не в этом. Они бы нашли друг друга, выплевывает Таша сквозь зубы. Сомневаюсь. Порой людей сводит ненависть. Но ненависть Лиары и ненависть Зельды слишком различны по своей природе. По выражению лица Амадея Таша понимает, память уже вновь вернула его к событиям давно минувших лет. Ликбер объявил всех Амадеев погибшими, после чего призвал людей объединить свои земли в королевство. Представил своего племянника главой восстания чудом выжившим, и провозгласил его королем. Люди подчинились с радостью. Те, кто мог опровергнуть легенду, сгорели в пожаре, а остальные считали Ликбера новым воплощением кристалли чудотворной. Ликбер с легкостью мог сесть на трон, но не пожелал. Вместо этого он лишь воздвиг на месте сгоревшего Адаманта белокаменное чудо, которое мы видим по сей день, подарок новоявленному королю, а вскоре после того, как завершил работу над городом, когда стало ясно, что по-другому в войне с домнарами не победить, отправился в устойчивую прореху, соединившую Алигран и бездну, ту самую, которую после назвали вратами, закрыть которую можно было только с той стороны и ценой собственной жизни подарил жителям алиграна новую эпоху, счастливую и благополучную, взамен той, что ранее отнял. Воцаряется тишина, и становится слышно, как шуршит снег за окном, а внизу, на маленькой теплой кухоньке, свистит чайник. Так близко и так далеко. Так Ликбер не был чудотворцем? Спрашивает Таша то, что давно хотела и не решалась спросить. Нет, он мог творить заклятие десятого уровня, но он не был равен кристалли И посланцем богини не был. аран смолкает на миг и повторяет «не был». Но зачем-то он пришел в этот мир. Значит, так было нужно, чтобы Амадыи ушли чтобы Алигран стал королевством, чтобы врата были закрыты. Отстранившись от окна, Амадей обводит взглядом подавленные детские лица. Вот и конец историй. Какое-то время они сидят в молчании. «Знаешь, — наконец произносит Таша, — когда я... когда я задумываюсь, кто ты...» Она так старается подбирать слова, что выдавить предложение целиком никак не выходит. «Какой ты... сколько всего повидал!» «Забудь. Все это было сотни лет назад. Аран улыбается ей просто, мягко, так человечно. «Здесь и сейчас и я тот, кто о вас заботится, тот, кто вас любит». Он косится на дверь, и кого хозяйка дома вскоре покарает за то, что он заболтался и забыл снять чайник с огня. Проснулась Таша снова от того, что ее босую пятку пощекотали чьи-то легкие пальцы. — Что за дурацкая привычка? — простонала она, дернув ногой сквозь ускользающий сон. — И вам доброе утро, моя королева. Щурясь от света волшебного огонька над плечом Алексоса, Таша выпуталась из-под одеяла, за ночь нагревшегося до состояния легкой прохлады. Тот же поспешила юркнуть обратно. «Да, Дамнара, почему так холодно?» Ночью в камине закончились дрова. Новые, надеюсь, принесут позже, но нам все равно скоро уходить. «Еще темно. Зачем ты разбудил меня в такую рань?» потому что нам принесли завтрак, и не думаю, что ты выжелаешь есть его безнадежно остывшим». Алекса споднял с пола ее сапоги. «Давай ногу». Позволив юноше обуть ее, а потом безжалостно сдернуть с нее одеяло и набросить на плечи куртку, Таша сидела на кровати до тех пор, пока не перестала судорожно стучать зубами, и только после этого решила умыться, отчего непременно задрожала бы вновь, не нагрея Алекса с воду в кувшине. «Неудивительно, что нечисть так нас ненавидит. Если б меня обрекли на подобное существование, я бы тоже ненавидела тех, кто может жить в тепле и уюте Умывшись, покошачье отфыркалась сташа, Заметила на прикроватной тумбочке потрепанный свиток пергамента, появившийся там вместе с подносом, на котором стремительно остывали две тарелки овсянки. «А это еще что?» «Карта замка». «И откуда она взялась?» «Картер принес ее в нашу комнату, пока мы спали». Ощутив мгновенную дрожь и теперь не от холода, Таша нашарила янтарную подвеску на горле. «И что в нашу комнату любой может просто так взять и войти?» уточнила она. «Окружать ее непробиваемой защитой было бы слишком подозрительно», Заметила Алекса, меланхолично перебирая четки. Как только картер приблизился к порогу, я проснулся. Защитный контур замкнут на четках. Если кто-то пересекает границу контура, они разогреваются и будят меня. Немного успокоившись, Таша разжала ладонь. «И зачем нас снабдили картой?» «Без карты мы будем блуждать здесь не хуже, чем в Клаусхебере. Постоянного провожатого нам выделить не соизволили». Алексас решительно указал рукой на поднос. «Ешь! И стоит поторопиться! Нас ждут!» Только тут Таша заметила маленький лист бумаги, лежавший на тумбочке, на котором мелким каллиграфическим почерком вывели «Приходите в большую залу сразу после завтрака». От мыслей, что может ждать их в этой самой зале, овсянка в итоге едва лезла Таше в горло. Когда они вышли на лестницу, Свет по-прежнему не горел, за окнами царил мрак и лишь звездный камень стен искрился в свете волшебного огонька, который Алекса спустил лететь чуть впереди. Попетляв по бесконечному ветвлению замковых переходов, в конце концов они вышли к высоким дубовым дверям, потемневшим от времени, с сомнительным гостеприимством, прикрытым на щелочку. Зал, представший за ними, был огромен, Однако скудностью отделки не отличался от сурового аскетизма коридоров. Пустые длинные столы озаряло холодное сияние волшебных огней. Сотни шариков серебристого пламени висели под высоким стрельчатым потолком, словно складывая неизвестные этажи созвездия. За столами на скамьях сидели люди и не люди удостоившие новоприбывших внимательными взглядами. Проходы между столами сбросали соломой с ароматными травами, но она не перебивала запах тления с новой силой ударившей таши в лицо, заставляя сдерживать рвотный рефлекс в горле. Казалось, они с Алексасом вступили в гигантский склеп. А подле громадного очага и в проходах лежали оборотни, хотя, конечно, это могли быть и не оборотни. Может, Зельда просто увлекалась разведением волков и львов, Степных, с золотистой шерстью и пышной гривой, лесных, обладателей пятнистой шкуры и клыков длиной с человеческую кисть, горных, белых, изящных и быстроногих, таких же, как одна из сташиных личин. Таше хотелось думать, что так оно и есть, ведь если этим оборотням доставляло удовольствие гладать кости, лежа в зверином обличье на грязном полу, они явно подзабыли, что такое быть людьми». А потом Таша заметила Картера, восседавшего за столом на возвышении в конце зала, следившего за ней с интересом лекаря, готовящегося сделать посмертные вскрытия. И поскольку слабость никак не вписывалась в роль, что Таше предстояло отыгрывать, она вскинула голову и с показным равнодушием, глядя ровно перед собой, бок о бок с Алексосом зашагала мимо длинных схамей. Зал наполнялось жужжание мирных бесед тех, кто уже сидел за столами, но та же слышала и шепотки, которыми сопроводили появление чужаков, а еще чувствовала взгляды, которыми местные их приветствовали, и порядком удивилась тому, что взгляды эти не были враждебными, скорее наоборот. «Доброе утро!» Картер вдруг возник прямо перед ними, магией переневшись с насижного места. — Я уже собирался послать за вами кого-нибудь э, с нюхом потоньше, чтобы проще искать было. Колдун добродушно махнул рукой в направлении ближайшего стола. — Садитесь, прошу. Ну или рядом ложитесь, или у камина располагайтесь, как удобнее. Вы слушаете важные вести, потом вами займутся. Он исчез, вернувшись на возвышение, прежде чем даже успела спросить, чем таким с ними займутся, и догадки по этому поводу просились, как на подбор не радующие. На возвышении вместо скамьи стояли три кресла, два крайних занимали Картер и неизвестный белобрысый молодой человек в черном. Центральное пустовало, но чтобы догадаться, для кого оно предназначено, много ума не требовалось. «Где же Зельда?» «Я справа от вас», — послышался в ушах голос Найджа. Наташин вопрос это, конечно, не отвечала, но Найджа девушке хотелось увидеть побольше спятившей Амадейки. Бегло оглядевшись, Таша действительно обнаружила колдуна за одним из столов и направилась к нему так поспешно, как могла, не сбиваясь на бег. «Я уже волноваться начал», — произнес Найдж вслух, когда они приблизились. Его соседи по скамье любезно подвинулись, освобождая место для новоприбывших. «Просто путь не близкий, коротко бросил Олег, сосусевшись подле друга. Последовав его примеру, Таша осторожно принюхалась, осознала, что рядом с ними не Ирдали, а люди. Но вопрос, что они забыли в обители Зельды, решила оставить на потом. Заметив высоко под потолком окно, за которым темной дырой зияло черное небо, Едва успела подумать о том, что рассвет поднимает своих людей и нелюдей, и ни свет, ни заря, как из угла, послышался бой старых напольных часов. Обернувшись на гулкие звон различив положение стрелок на медном циферблате, Таша расширила глаза. Полдень! едва слышно выдохнула она, переводя недоверчивый взгляд на Алекса. Но. Да! Так же тихо ответил ее рыцарь. А могут многое. Таша ожидала увидеть в замке Зильды свидетельство могущества, возлюбленной богиней, но не того, что ее враг может обернуть день ночью. Вечной ночью. Ощутив на себе чей-то пристальный взгляд, Таша обернулась и встретилась с глазами с одной из львиц на полу. Та лежала неподалеку от стола, слава богине, без кости, и вглядывалась в Таше на лицо, без злобы, без хищности, как будто удивленно. Глаза цвета незабудок показались Таше знакомыми, но... «Приветствую, братья и сестры!» Шум за столами мгновенно стих. Новый голос, холодный и вежливый, с легкостью перекрыл все другие голоса, говорил белобрысый молодой человек, сидевший на возвышении вместе с Картером, И Таша поняла, кто он, даже не различая черные звезды на месте зрачков. Он идеально вписывался в образ Эйрдаля, с детства всплывавший в ташном воображении. Прекрасный хищник, красивый и безупречный ледяной красотой, с пепельными кудрями, утонченным ликом и светлыми, почти бесцветными глазами, мерцавшими звездным серебром. «Госпожа!» Судя по интонации, с которой Эйрдаль произнес это слово, вначале его могла быть только заглавная буква «возвращается через два дня». «В честь этого мы устраиваем маскарад, а завтра в два часа пополудни — новую охоту». Известие встретили одобрительным гулом с мешками, предвкушающим шепотом. «Кроме того...» Как иные из вас наверняка заметили, нашего полку прибыло. Новобранцы поступают в распоряжение ла и поскольку магистр Пелмес по-прежнему отсутствует, Картера-Энтара. На этом все. Доброй охоты. Они с Картером расстояли в воздухе одновременно. Кто-то из присутствовавших в зале немедленно поднялся и побрел прочь, кто-то остался сидеть. Таше хотелось скорее покинуть сборище нечисти, но к ним уже деловито направлялась длинная поджарая женщина в штанах и рубашке с острым лицом и шапкой курткоостриженных соломенных волос. Приблизившись, обвела взглядом одного, другого, третью, и, сделав одной ей ведомые выводы, без обиняков и приветствий поинтересовалась. «Карта есть? Если есть, на стол». Алексас подчинился под внимательными взглядами соседей по скамье, растянув пергамент на столешнице. Царапины на то и уже сами складывались в карты, словно кто-то решил зарисовать на древнем крепком дереве тайные тропы окрестных лесов. Склонившись над пергаментом, женщина крест-накрест чиркнула одно место длинным ногтем. «Через час придете сюда. Я Лайя, натаскиваю оборотней». «С Картером вы уже знакомы, на тренировку к нему явитесь позже». Она посмотрела Наташу без сантиментов, однако вроде бы вполне дружелюбно. «Пока не вернется госпожа, заниматься с тобой особо нечем, но я должна проверить, на что ты годна». «Подождем в вашей комнате», — коротко велел Найдж, когда новая знакомая удалилась, а Алексос осторожно свернул Карту и поднялся на ноги. К выходу из зала, а после по бесконечным черным ступеням и черным же коридорам шли в молчании. Молчание это длилось долго, пока Таша все же не решилась сжать пальцами свой кулон. алексис а оборотень сзади?» «Просто идем дальше», — ответил тот, не выпускавший четки из рук. «Не смотри на нее». Таша удержалась от искушения обернуться и убедиться, что львица с голубыми глазами все еще следует за ними на почтительном расстоянии. Но обманываться мыслями о том, что у той просто комнаты расположена неподалеку от их собственной, можно было ровно до поры, пока они не достигли отведенной им с Алексасом башенги. Ступив на лестницу, через некоторое время Таша услышала цокот когтей, сопровождавшие восхождение львицы следом за ними. Когда же они достигли цели и заперлись в комнате, напряженную тишину вскоре разбил решительный стук. «Открыть?» — одними губами спросила Таша, пока Алекса с снайджем выразительно переглядывались. «Она ничего нам не сделает», — очень уверенно заметил колдун, возвращаясь к двери. Звякнул металлический запор, заскрипели петли, не смазывавшиеся по меньшей мере десятилетия. Когда Найдж поднял дверную ручку на себя... Таша приготовилась ко всему, но, увидев, кто ждет снаружи, все равно забыла вдохнуть. — А вы-то что здесь забыли? — произнес Олекса с изумлении. Обнаженная златовласая женщина переступила порог, скользнув внутрь. — Не может быть, — думала Таша, пока незваная гостья под ее потрясенным взглядом сдергивала с постели одеяла. Оборотень, поклявшийся не перекидываться, хозяйка заурядного дома в Пвиле, женщина, летом спасшая ей жизнь, связанная с сараном нитью безответной любви, здесь? — Лучше вам не знать, — прикрыв наготу, молвила Тальрин Ингран, смерив всех троих убийственным взглядом. — И я могу спросить вас о том же?